Глава 34. Противоречия. На лицах членов Совета отчетливо читались растерянность и недоумение. Люди не просто не могли поверить в то, что услышали сейчас от капитана Верового. Первым пришел в себя научный руководитель проекта «Магеллан» Зольский. «Владимир Викторович», — обратился он к капитану, — «вы сейчас говорили серьезно? Это не шутка, не проверка? Может, вам обратиться в медицинский отсек? Все-таки напряжение последних недель». «А как часто я даю вам повод усомниться в моем психическом здоровье, Сергей Аркадьевич?» Капитан посмотрел на научника так, что всем стало предельно ясно. Он не шутит, не йорничает, не лжет. Это не проверка и уж тем более не помешательство одного конкретного человека. Все, что сказал веровой, правда. Страшная и горькая, возможно даже фатальная, но все же правда. Тем не менее, капитан ожидал такой реакции на ту новость, которую он сообщил совету. Он прошелся по мостику и кивнул старшему помощнику. Ким Сергеев встал, трясущимися руками взял планшет и зачитал ультиматум Бога Бора. «Э, экипажу межзвездного крейсера Магеллан передачу ведет Леонид Боровский, действующий правитель родины. Мне очень жаль, что вы не приняли мои условия сосуществования. Ваше молчание в радиоэфире я трактую как нежелание подчиниться законной власти Родины. Ввиду этого обстоятельства я выдвигаю свое единственное требование. Немедленно смените курс и не приближайтесь к гелиоцентрической орбите Земли ближе расстояния Афелия. В противном случае я воспользуюсь своим оружием гравитоном. Высылаю вам координаты его размещения в земной мантии и в качестве подтверждения своих намерений запускаю его на 0,1% от номинальной мощности. Для наглядной демонстрации возможности гравитона это будет более чем достаточно. Остальное просчитает ваш ЦУП. Надеюсь на ваше благоразумие. Прощайте. Есть вероятность, что это блев. После минутной паузы спросил безопасник Поручнев. Капитан Веровой и Старпом Сергеев синхронно покачали головами. «Мы просканировали область земли, на которую указал Боровский», — ответил Старпом. «Анализ земной коры в этом месте подтверждает наличие некоего объекта, залегающего глубоко под землей. Именно его Боровский называет гравитоном». «И что это за объект?» шахты с ракетами, бункер, что показал анализ, — не унимался Порчнев. «Никаких ракет», — взял слово Веровой. «В земной Корее на глубине трех сотен метров располагается массивное сооружение из армированного бетона и свинца». «Свинец? Они там атомную станцию закопали», — предположил Зольский. «Несмотря на мощнейшую защиту, объект фанит, объяснил Ким Сергеев. «Нам удалось уловить нейтронное излучение и даже гаммы-волны. Да, думаю, в том секторе под землей располагается атомная электростанция. Кроме того, сам купол объекта выступает в качестве мощного радиопередатчика. Именно оттуда мы получили первые два сообщения с Земли». «Но это и не главное», — продолжил Веровой. «Самое странное, мы обнаружили гораздо глубже объекта» испускающего излучение. «Насколько глубже?» «Три сотни метров — это уже достаточно глубоко», — тихо произнес Орлов. Начальник ОНР выглядел сосредоточенным и собранным, но волнение свое скрыть не мог. Его рука машинально чертила на планшете какие-то линии и узоры. «Тот объект, который Боровский называет «гравитоном», «Находится на глубине в полтора километра». «Но позвольте, господа, — немного заикаясь, сказал Зольский. «На такой глубине находится уже мантия земли. Там чудовищные температуры, там и до ядра рукой подать. Вы уверены в достоверности этих данных?» «Мы перепроверили все, и не единожды», — спокойно ответил Веровой. Боровский не блефует. «Там действительно что-то есть». «И это что-то способно воздействовать на ядро планеты». «Но таких технологий у Боровского просто не может быть», — возмутился Поручнев. «Я все понимаю. Боровский — программа, искусственный разум, которому удалось вывести текущую цивилизацию в космос. Я даже допускаю возможность роста технологий землян по экспоненте, но обладание такими технологиями? Нет, это слишком». «Простите, но я не верю. Боровский не мог за столь короткий промежуток времени достичь таких высот. Даже наша цивилизация не доросла до такого уровня». «Думаю, Боровский и не пытался», — ответил Веровой. «Он мог воспользоваться древними технологиями предыдущих рас. Мы не в курсе, каких высот достигло человечество, прежде чем сгинуть в последнем катаклизме» равно как незнаемы о том, кто жил на планете до них. Да это, собственно, уже и не важно. Важен лишь факт, что Боровский, по сути, взял в заложники всю планету и выдвинул нам ультиматум». «Не только планету, капитан», — добавил старший помощник. «Он взял в заложники всю Солнечную систему». «Посмотрите на прогноз ЦУПа», — Сергеев вывел на стол голограмму Солнечной системы. «Если то, о чем говорит Боровский, правда, то Земля в скором времени прекратит вращаться. Помимо глобальных тектонических сдвигов на самой планете, изменится и ее скорость обращения вокруг Солнца. Нарушатся все гравитационные константы, Луна упадет на Землю, а дальше... Модель, предложенная ЦУПом, ускорилась, и все ахнули. Одна за другой планеты Солнечной системы сталкивались друг с другом, сходили со своих орбит и сгорали без следа, притянутые Солнцем. «Это конец всей Солнечной системы!» «Цепная реакция», — прошептал научник. «Так не достанься же ты никому!» — подытожил Веровой и встал из-за стола. «Господа!» Нам выдвинули ультиматум. Времени на принятие решения нет, поскольку мы не знаем, когда Боровский запустит свою адскую машину на полную мощность. Нужно принять решение немедленно. «Останови ее!» Диалог, который Гаток вел с Бором у себя в голове, занял лишь долю секунды. И было очень кстати, что Марша колебалась с выстрелом. Она нам сейчас голову снесет! «Не нам, а тебе», — довольно спокойно ответил Бор. «Я везде, а ты <смех> — лишь одна из моих копий. Тебе наплевать на меня? А почему мне не должно быть на тебя плевать, человек?» Бор даже изобразил смех. «Ты выполнил ту функцию, ради которой был рожден. Я, проник в гравитон и выдвинул Магеллану ультиматум» и уже нахожусь внутри гравитона и способен им управлять. В любой момент я могу выключить землю, как простую лампочку. Все остальное уже ваши личные отношения, ваши людские разборки. Такие мелочные, такие ничтожные. Гаток не нашелся, что ответить Богу, уже сменившему прописку. Он впервые почувствовал себя настолько гадко, Его создали, использовали и выбросили. Его жизнь для Бора не значила ровным счетом ничего. Она стоила не дороже салфетки в придорожном кафе. Всю свою жизнь Гаток считал себя избранным, чувствовал свою необходимость, свою значимость. Это чувство заставляло его просыпаться каждое утро и бороться за свое место под солнцем, терпеть все лишения сопровождавшие каждого профессионального военного Родины. А сейчас Родина в лице ее создателя просто отвернулась от того, кто положил на алтарь ее свободы все, что у него было. Но на самом деле Гаток ожидал чего-то подобного, а потому не сильно удивился столь прозаичному финалу. Сейчас его терзала иная мысль, что-то во всей этой истории его смущало. Бор преследовал цель и достиг ее. Марша тоже преследовала свои цели, и она вот-вот их достигнет. Десятки, сотни людей, которых знал гаток жили, преследуя свои собственные цели, и лишь у него такой цели, как оказалось, не было. Всю свою жизнь он был лишь куклой в руках умелого кукловода, но ведь такого просто не может быть. Не может быть, чтобы человек... «Уникальное, по сути, своей существо. Прожил свою жизнь просто так, совершенно зря. Не может все закончиться здесь и сейчас». Гаток отказывался верить в такой конец. Скорость бега времени вернулась к нормальным значениям. Палец Марши уже чувствовал напряжение спускового крючка пистолета, Гаток зажмурился, готовясь встретить свою судьбу, как вдруг кто-то вскрикнул «Стой!». Парень машинально обернулся на голос и изумился. «Кора? Что ты тут делаешь?» Да, сестренка Марши, изумленная не меньше, Гатока повторила его вопрос. «Что ты тут делаешь?» — Но что мы можем предпринять в подобной ситуации? — недоуменно спросил поручник капитана. Его поддержал научный руководитель проекта Зольский. — Капитан, если дело обстоит именно так, как вы описали, то боюсь, что мы проиграли по всем статьям. Из послания Боровского ясно, что если мы не сменим курс, он просто уничтожит землю. Мы могли бы попытаться использовать... Грави-модуляторы и подвергнуть Землю тотальному терроформированию, но мы даже не успеем приблизиться к планете. К тому моменту, как мы прибудем, ее ядро уже будет остановлено. Магеллан — мощный крейсер, но даже его мощи не хватит на то, чтобы заново запустить термоядерные процессы в ядре. Мы проиграли сражение, даже не явившись на него, угрюмо буркнул начальник ОНР Орлов. Капитан молчал. Руководство миссии было буквально раздавлено информацией, высказывались все, кроме старшего помощника Сергеева, но его мнение капитану было уже известно. Сергеев предлагал принять ультиматум Боровского и изменить курс, только так можно было сохранить Землю, да и всю Солнечную систему. Веровой смотрел на коллег и видел перед собой лишь сломленных людей. Цвет нации на самом технологичном и прогрессивном корабле во всей вселенной пасовал перед волей обезумевшей программы. Казалось, радоваться тут нечему, но в отличие от присутствующих, Веровой почему-то улыбался. Ким Сергеев предлагает безотлагательно сменить курс и удовлетворить ультиматум Боровского, сказал капитан. Кто за? «Курс-то мы сменим», — ответил за всех поручнев. «Только вот куда мы направимся? Обратно? Червоточине? Будем скитаться по галактике в надежде наткнуться на пригодную к заселению планету?» «Не исключен и такой вариант», — ответил капитан. «Мы как раз пролетаем Юпитер и можем воспользоваться его гравитацией для совершения маневра». Слово взял Зольский. «Капитан». Бураве взглядом Верового промолвил научный руководитель. «Я знаю вас много лет. Вы побывали во многих передрягах. Я имел честь присутствовать ни на одном подобном брифинге, и я не помню, чтобы вы когда-либо позволяли себе столь легкомысленную улыбку в критических ситуациях. Сейчас я смотрю на вас, и у меня двойственное чувство. Либо... У вас помутнение рассудка, либо вы придумали иной выход из положения. Все мы люди образованные и понимаем, что, вернувшись к червоточине и пройдя ее, на другом ее конце мы окажемся в чуждой нам части Вселенной. Вероятность в том, что мы обнаружим мир, пригодный к заселению, была просчитана ЦУПом еще сто лет назад. Она ничтожно мала, и именно поэтому мы вернулись. Может. Не стоит томить нас ожиданием. Выкладывайте уже свои мысли на сей счет. «Сестра?» — удивился Гаток. «Я чего-то не знаю». «О, человек!» — весело рассмеялся Бор в голове Гатака. «Ты будешь в восторге! Не думал же ты, что потомков Игоря на планете раз-два и обчелся?» «Я был уверен, что ты догадаешься раньше, или ты действительно поверил в росказни супруги о том, как она вырвала тебя из лап кровожадных повстанцев, передушив голыми руками здоровенных мужиков? Дурак! Тебя передали ей на блюдечке, живым и здоровым, ну, может, слегка прожаренным, но все было отнюдь не так ужасно, как она описывала». Кора вышла из последней пятой капсулы, Из-под ее ног вырвался и разлетелся пепел, останки менее удачливых предшественников. Девушка посмотрела вниз и брезгливо отошла в сторону. Что ты тут делаешь? повторила вопрос Марша, не отводя пистолета от Гатика. Все идет по плану, сестра, ответила Кора. Дети в безопасности, мы захватили периметр, уничтожили всех охотников и заканчиваем минирование купола. Все как мы и планировали, кивнула Марша, но это не объясняет твоего визита сюда. Я все объясню, заверила сестру Кора, только скажи мне, нам удалось? Марша посмотрела на Гатака, свободной рукой завела перепуганную Виолу себе за спину и ответила: Да, бор уже выдвинул Магилану ультиматум. У них нет иного выхода, кроме как покинуть Солнечную систему. Теперь одной угрозой меньше. Мы в шаге от победы. Почему же ты здесь?» «Я, кажется, знаю, как избавиться от Бора», — уверенно ответила Кора, подходя к Гатаку. «Но для этого мне нужен он». «Правда? Знаете, как от меня избавиться?» Наигранно издевательски изумился Бор, воспользовавшись громкой связью. «Позвольте поинтересоваться вашим планом, леди». Вы внимательно слушали послание Боровского, спросил Веровой присутствующих на совете. Нас поймели, буркнул в ответ начальник ОНР Орлов. Я слушал внимательно. Веровой улыбнулся. В таком случае вы заметили, что Боровский не ставил перед нами задачу покинуть солнечную систему, хотя бесспорно мог. На что вы намекаете? Нам было велено сменить курс и не приближаться к орбите Земли ближе Офелия. «Хотите сказать, Боровский не против нашего присутствия в Солнечной системе? Но зачем ему это?» — не понял Поручнев. «Вспомните, кем являлся доктор Леонид Боровский». «Ярый антиглобалист, мечтающий о неравенстве на планете». Такие, как он, не приемлют концепцию объединения народов. Напротив, они выступают за максимальное разъединение наций. Веками они культивировали национальные вопросы и противоречия, благодаря которым вспыхивали мировые войны. Не того ли ждет от нас Боровский и сейчас? Хотите сказать, что для развития нужного ему общества «Боровский будет использовать нас в качестве домоклого меча?» «Именно это я и хочу сказать. Только он рассчитывает, что мы будем болтаться в космосе, словно неприкаянные. А я предлагаю сделать более решительный шаг. Какой же мы колонизируем Марс?» «Что? Марс?» — изумились все присутствующие. Мы закроемся от Земли защитными экранами и перестанем принимать ее сигналы. Таким образом, мы сможем исключить появление новых ультиматумов. Боровский достаточно развит, он поймет, что его сообщения до нас не доходят. Мы же тем временем воспользуемся массой Юпитера, совершим гравитационный маневр и уже через два года прибудем к Марсу. «Технически мы выполним все условия Боровского, сменим курс и не станем приближаться к Земле. А других требований Боровский и не выдвигал. На деле же мы используем единственную пригодную для терроформирования планету Солнечной системы и выполним свою миссию». «А что дальше?» — спросил Зольский. «Каким бы ни был наш ход, мы лишь подыграем этому ублюдку». «Допустим, Боровский не реализует свою угрозу, а нам удастся оживить умершую планету. Я даже допускаю, что мы сможем создать на Марсе новую цивилизацию. Что будет потом?» «Я полагаю», — ответил Веровой. — «это будет в любом случае лучше, чем скитаться во Вселенной без шанса на реализацию потенциала Магеллана. Будем развивать нашу планету». «Построим общество по своему разумению. Параллельно будем развивать науку и технологии. Кто знает. Возможно, в какой-то момент мы даже догоним в развитии Землю. А может, Веровой впервые за всю речь заколебался. Его глаза забегали, руки тревожно затеребили лацкан форменного пиджака. Наконец он продолжил». «Вполне возможно, господа, что мы пойдем на риск и применим наше единственное, действительное страшное оружие». «Если это то, о чем я сейчас подумал», — решительно вставая со своего места, ответил Зольский, — «то я категорически против». Остальные члены Совета не поняли этой завуалированной дуэли капитана и научного руководителя. «Может, просветите остальных, господа», — уточнил Поручнев. «О каком таком оружии, неизвестном даже мне, инженеру систем безопасности Магеллана, вы говорите?» «Гаток, единственный биологический потомок Германа Мечникова на планете», — быстро начала объяснять Кора. «Бор создал его, воспользовавшись останками великого егеря. Но останки наших с тобой предков мы так и не обнаружили». Марша заколебалась. Пистолет она не опустила, но палец с курка убрала. Это был шанс для Гаттека, и он не применул им воспользоваться. Нет, до Марши он бы и не добрался, но вот Кора... Эта самонадеянная девчонка так и не поняла, со специалистом какого уровня имеет дело. Одним резким движением разведчик развернулся и ухватил Кору за шею. Мгновение, и она оказалась между парнем и сестрой. «Твою мать, кора!» — выругалась Марша, глядя, как Гаток применяет какой-то хитрый захват. А он на самом деле использовал довольно простой, но очень опасный прием рукам мертвеца на шее, а костяшка указательного пальца свободной руки у виска. Костяшками своих пальцев Гаток легко проламывал доски, так что о тонких височных костях и говорить не стоило. «Не дергайся, Кнесенко!» — ледяным тоном сказал разведчик. «Одно движение, и ей конец. Прием отработан и опробирован на десятках подопытных. Ты же не хочешь, чтобы сестренка пострадала?» «Нет!» — крикнула Виола и попыталась броситься к Коре, но Марша вовремя удержала ребенка. «Думаешь, ее жизнь дороже той миссии, которую возложили на нас предки?» — тихо произнесла она и без колебаний нажала на курок. Звук выстрела поглотили высокотехнологичные стены помещения, и Гаток с ужасом почувствовал, как оседает тело коры. Действовать нужно было незамедлительно. Марша уже пошла на него, и каждый свой шаг она сопровождала выстрелом. Пули безжалостно впивались в тело коры, терзая ее плоть, а Виола кричала, зажав руками уши. По лицу к Несенке градом катились слезы, но она уже не могла остановиться. Держать кору становилось все труднее, но ее тело служило единственной преградой для свинцового дождя, обрушившегося на гатока. Повинуясь инстинкту, он сделал пару шагов назад и уперся в стену. Еще секунда, и марша довершит начатое. «Нет, нет, нет и еще раз нет!» — кричал Зольский на капитана. Сергей Аркадьевич пытался утихомирить разошедшегося научного руководителя Веровой. «Вы не понимаете всей опасности ситуации. Возможно, это наш единственный шанс». «В чем шанс?» — не унимался Зольский. «Отдать все в руки ЦУПа? Это, по-вашему, единственный шанс?» «Мы противостоим самой разумной программе во Вселенной», — парировал веровой. «Одному Богу известно, какие квантовые компьютеры есть в активе Боровского. Мы просто физически не способны тягаться с ним. Вся затея с колонизацией Марса выеденного яйца не будет стоить, если мы не найдем, что противопоставить Бору». «Да о чем, мать вашу речь?» — оборвал их спор поручнев, встав между капитаном и научником. Зольский раздраженно фыркнул и отошел в сторону. Секунд десять он прожигал капитана взглядом, а потом все же просветил весь совет. «Капитан намерен позволить нашему ЦУПу перейти на мощности квантового компьютера Магеллана. Он предлагает сделать то, чего делать категорически нельзя. Поймите, капитан!» Он вновь возвал к Веровому. «Вы хотите сделать то, чего...» Опасались сделать все ученые Земли. Риск не оправдывает средства. Джин уже выпущен из бутылки. Как можно спокойнее, ответил Веровой, усаживаясь на свое место. Если мы не используем потенциал квантового компьютера Магелана, у нас просто не будет шансов построить общество, способное тягаться с Землей. Мы и без того будем отставать на несколько сотен лет. Цуп. «Заряженный на квантах Магеллана сможет разработать оптимальную стратегию развития и борьбы с Боровским». «И вместо одной ополоумевшей программы мы получим две, одна из которых будет нами руководить!» Саркастично заметил Зольский. «Не проще было бы в таком случае изначально прогнуться под Боровского». «Нет», — рыкнул Веровой. — «не проще. Программа Боровский основывалась на конкретном человеческом разуме». Она изначально была заражена теми идеями, которыми был заражен мозг Боровского человека. Мы же попытаемся создать совершенный искусственный интеллект на базе стандартного ИИ. У него в базе совершенно иные задачи заложены. Иные цели. Не разрушение, а созидание. Не покорять человека, а помогать ему. не знаю, капитан», — уже тише ответил Зольский. Как по мне, вы пытаетесь ухватиться за соломинку, не отдавая себе отчета в том, что эта соломинка может превратиться в бревно и раздавить нас всех, как букашек. А разве лучше прыгнуть в червоточину с призрачной надеждой на то, что наша миссия когда-нибудь будет выполнена? Сколько продержатся наши гибернаторы? Тысячу? Две тысячи лет?» Природу не обманешь, рано или поздно ЦУП останется на Магеллане единственным разумным существом. И произойдет это задолго до того, как мы прибудем хоть куда-нибудь. Мы сейчас в шаге от поражения. И да, я хочу спустить с цепи нечто, что мы, люди, сотни лет держали на привязи. Но если и есть соперник волку, то это только волкодав».